плов. Так и говори плов, а то пловчик, супчик, как одушевлённое, прямо дети. Роза из-под лобья глядела на дочь, не понимала, чем-то она недовольна. Для Розы любить значило накормить, и что ещё? Елена рассчитывала отложить себе на туфли, но ничего не вышло. Все деньги уходили на такси. У неё не было сил добираться на общественном транспорте. Полтора часа в один конец с тремя пересадками. В больнице находилась за городом. Там лежали номенклатурные работники, имеющие собственные машины с шофером. Елена брала такси, это тоже машина с шофером. Она приходила к Артемьеву, вынимала из сумки бутылочки со свежевыжатыми соками и обязательно цветы. Цветы слабо благоухали, звали к жизни. Артемьев был равнодушен ко всему. Ни цветы, ни соки его не радовали. Его глаза были повёрнуты вглубь тела, в котором происходило что-то неотвратимое и от него не зависящее. Елена гладила Артема по голове, по лицу, как своего сыночка, а он только моргал. Его голубые глаза оставались печальными и одинокими. Елена знала, как врач, что происходит в глубине его тела. Рабочие клетки печени стремительно замещаются соединительной тканью. Поле зарастает чертополохом. Если бы можно было остановить процесс или хотя бы замедлить, но цирроз на третьем месте после онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. Палач номер три. Артемьев не говорил о смерти и о любви тоже не говорил. Его жизнь заканчивалась. Позади остались страсти, книги, успех. Где-то отдельно от него жили своей жизнью дочери, а он сам как будто не жил на белом свете. Так быстро проскочила его жизнь. Одиночная ракета вознеслась в небо, поизкрила да и погасла. Роза пришла во вторник. Это был её пресудственный день. Кровать стояла без белья. Роза отправилась в ординаторскую, спросила, куда вы перевели Артемьева? В Сятте предложила лечащий врач. Роза осела на стул. Шофёр Саша не ждал хозяйку возле больницы, отъехал поливать огород. Роза отправилась домой на метро. Хронили Артемьева по первой категории. Гроб выставили в Союзе писателей. Народу пришло неожиданно много. Это удивляло, потому что начиналась эпоха большого равнодушия. Стало ясно, Артемьев сказал что-то очень важное о своём времени. И люди были благодарны и пришли попрощаться, не поленились. Елена тоже пришла. Стояла скромно в сторонке. Ей было важно увидеть лицо Артемьева. Он умер без неё, ночью. Елена хотела понять, мучился ли он перед смертью, было ли ему больно. И она вглядывалась, не отрывала глаз, искала чёрточки страдания. Но лицо было абсолютно спокойным, светлым и красивым. Казалось, будто он легко и доверчиво шагнул в неведомое, переступил черту. Елена не плакала, она мысленно держала Артем его за руку, не удерживала, а вела. Он был большим ребёнком, доверчивым, по-детски жадным, по-детски любопытным. Он и был её ребёнком. А ещё он был её мастером, и только с ним она была талантлива, как скрипка в руках погониния. Роза надела шляпу с полями и обвела её чёрным гипюром. Получилось красиво. Роза сидела на почетном месте возле гроба, но зорким взглядом углядела в толпе всех его похихишниц. Их было не меньше пяти штук, не так уж и много, по одной на пятилетку. Похихишницы толкались жопами, клали цветы, норовили протолкнуться поближе к гробу, попасть в телевизионную камеру.